«Если хотите, да так все. Давно не видела вас. Говорите, вы хорошо говорите». Я подумала, да разве это странность? Я с чего-то начала. «Ах, да. Вы всегда так говорите, будто читаете умную книгу, в которой только и успевай, знай, подчеркивать хорошие строки. Я как послушаю вас, так потом не нахожу себе места. Вот и сейчас». Стану непременно думать, когда же я найду свой благословенный путь к страданиям. Я нигде не бывала и даже не знаю, как пахнет дым Отечества. Разве вы, Егор Егорыч, не видите, что должны, обязаны помочь человеку? А если не хотите, я завтра же пойду к с е м ё н у Григорьевичу Огородову, возьму его домашний адрес и все-таки укачу к нему на родину». Только одно ваше слово. И считайте, что судьба моя решена. Или я уеду, или вот я вся в вашей власти. Она опять разволновалась. У нее проступили слезы. Однако она не сознавала их, потому что у нее трепетала вся душа от горя, доверчивости и ожидания. Егор е г о р о в и ч не отводил глаз от ее печального и нежно покорного лица. Ощупью нашел на столе пепельницу, положил в нее нераскуренную трубку и поднялся с кресла. Она словно угадала его намерение, вся подалась ему навстречу, уронила руки и замерла. Он взял ее лицо в ладони, приблизил к себе и сухими губами окончательно смял ее мокрые слипшиеся ресницы, целовал долго, иступленно, без слов. т о это мы делаем?» — воскликнула Зина, опомнившись. «Грех-то какой! И маменька не спит, и дверь, дверь!» «Да уж к одному концу!» — весело и твердо говорил Егор Егорыч и властно усадил Зину в кресло. Она уронила плечи, спрятала лицо в своих ладонях. В глубоком старинном кресле и широкими мягкими подлокотниками Зина показалась Егору девочкой, обиженной им глубоко и безутешно. Он присел на подлокотник и стал гладить ее по голове, по рукам, закрывавшим лицо, и сам был преисполнен к ней нежной болью, жалостью и слезами. «Да, да», — горячечно повторял он, — «милая, родная моя, теперь уж нам к одному концу, вместе. Согласна ли будешь?» Всё это может кончиться большой бедой. Нет, ты подумай, надо подумать. Зина поймала его руку и припала к ней губами, задыхаясь милым родным запахом его прокуренных пальцев. Ну, полна-ка п о л н о это я должен целовать руки твои милые. Полныка. Он отнял свою руку и, поднявшись, прикрыл дверь. Глава 14. Утро после недельной жары. Теплая, влажная рань. Перед восходом всего лишь краешком задела лесное большая туча. Но дождь из нее пролился такой спорой, что каменная мостовая гудела глухо под его напором, будто по улицам промчался одичавший табун молодых, н и кованых лошадей. Солнце поднялось в свой урочный час, ясное, щедрое, умытое. И все окрест отозвалось свежестью и небесным простором. Зина задолго до первого катера спустилась к причалу. Одета была под веселую горничную, в коричневое простенькое платьице, соломенную шляпку с корзинкой в руках. с е м ё н Огородов еще накануне получил наряд съездить к артиллеристам Кронштадта. чтобы осмотреть после с т и л ь б орудийные станины новой испытываемой системы. Собрался он прямо из дому с первым катером. Увидев на причале Зину, не сразу узнал ее, а узнав так, обрадовался, что у него вмиг вспотели ладони и побоялся подать ей руку, только поклонился. — Ну, на что это похоже, с е м ё н Григорьевич? И запропал, и запропал. А совесть! Зина смутила его своей веселой улыбкой, смеющимся голосом и скромным, но милым платьем. Он не понимал ее вопроса, горячо любуясь ею, и только чувствовал, как жарко и густо, словно первый хмель, кровь ударила по глазам в голову. А она шутливо укоряла, наслаждаясь его смущением. Вот, видите, и сказать нечего. Ведь нечего же. Нечего, нечего, з и н а и д Васильевна. Развел он руками и, сознавая свою нелепую виновность, сам заулыбался над собой. Извините, балбеса, покорно. Однако ведь и вас не было дома, вроде уезжали к тетке. Да вот только-только собралась, она показала свою корзину. Забыли вы нас совсем, забыли.